Глава 13. Вонюха Перстень и его товарищи. На широкой поляне, окружённой древними дубами и непроходимым ломом, стояло несколько земляных куреней. А между ними, на опрокинутых пнях, на выворачиченных корнях, на кучах сена и сухих листьев Лежало и сидело множество людей разных возрастов в разных одеждах. Вооружённые молодцы беспрестанно выходили из глубины леса и присоединялись к товарищам. Много было между ними разнообразия: сермяги, феризи и зипуны, иные в лохмотьях, другие блестящие золотом. виднелись сквозь ветви дерев. У иных молодцов были привешаны к бёдрам сабли, другие мотали в руках кистини или опирались на широкие бердыши. Немало было тут рубцов, морщин, склокоченных голов и бород нечесанных. Удалое товарищество разделилось на разные кружки, В самой средине поляны варили кашу и жарили на прутьях говядину. Над трескучим огнем висели котлы. Дым отделялся сизым облаком от зеленого мрака, окружавшего поляну как бы плотную стеною. Кашевары покашливали, терли себе глаза и отворачивались от дыму. Немного подалее старик везет Седой и кудрявой головой, с длинной бородой, рассказывал молодёжи какую-то сказку. Он говорил стоя, и опиршись на топор, насаженный на длинную палку. В этом положении старику было ловчей рассказывать, чем сидя. Он мог и выпрямиться, и обернуться во все стороны, и в приличном месте взмахнуть топором, «И присвистнуть по-молодецки!» Ребята слушали его с истинным наслаждением. Они уши поразвесили и рты пораззевали. Кто присел на землю, кто взобрался на сучок, кто просто расставил ноги и выпучил глаза, но большая часть лежала на животах, упершись локтями озимь, а подбородком о ладони. А ноги с подручней. Далее двое молодцов тузили друг друга по голове кулаками. Игра состояла в том, что кто-нибудь из нас первый попросит пощады, и ни одному не хотелось просить её. Уже оба противника побогровели как две свёклы, но дюжие кулаки не переставали стучать о головы словно молоты анаковальни Эй, не будет ли с тебя хлопкос, спросил тот, который казался послабее. Не бойсь, брат Андрюшка, когда будет, скажу. А вот тебе так сейчас плохо придётся. И кулаки продолжали стучать. Смотрите, братцы, вот Андрюшка тот сейчас свалится, говорили зрители. Нет, не свалится, отвечали другие. Зачем ему свалиться? У него голова здорова. А вот увидишь, свалится! Но Андрюшке и подлинно не хотелось свалиться. Он изловчился и вместо того, чтобы ударить противника по макушке, хватил его кулаком в висок. хлопко опрокинулся Многие из зрителей захохотали но большая часть изъявила негодование Нечестно, нечестно, закричали они. Андрюшка с лукавил. Отодрать Андрюшку. И Андрюшку тотчас же отодрали. Откуда молодцов, Бог несет? спросил старый сказочник у нескольких парней, которые подошли к огню и робко озирались со все стороны. Их привёл ражий детина с широким ножом за поясом. На парнях не было оружия, они казались новичками. "Слышь, вы, сокольники", сказал, обращаясь к ним ражий детина. "Дедушка Коршун спрашивает". Откуда вас Бог принёс? Отвечайте, дедушки. Да ну того, вот как будет. Я-то из-под Москвы, отвечал один из парней, немного запинаясь. А зачем из гнёздышка вылетел? спросил Коршун. Нешто морозом хватило, а ле через чур жарко стало? Стал быть жарко. отвечал парень. Как опричники избута заполили, так сперва стало жарко, а как сгорела та изба, так и морозом хватило на дворе. Вот оно как. Ты, парень, не глупый. Ну а ты чего пришёл? А ради искать? Разбойники захохотали. Вишь, что выдумал? Какой тебе родни? Так как убили опричники матушку да батюшку, Сестер да братьев, Скучно стало одному на свете. Думаю себе, пойду к добрым людям, Они меня накормят, напоют, Будут мне братьями да отцами. Встретил в кружале вот этого молодца, Догадался, что он ваш, Да и попросил взять с собою. «Добрый ты парень!» — сказали разбойники. Садись с нами, хлеб да соль, мы тебе будем брать ими.